Глава пятая. Пепельная туча откочевала к горизонту и увела твари за собой. Попавшиеся в процессе поиска годных вещей мертвые, вопреки ожиданиям, не вызывали страха. То ли потому, что стеша уже отбоялась в лесу, то ли потому, что, лишившись света жизни, они перестали на людей походить. Куклы. Совершенно никакие, как камни на гиблой стороне дороги или крохкие на вид будто костяные кусты. Всей стешиной добычи была холщовая торба с парой мешочков крупы, половины ковриги и сырным ломтём в трепице. Еще одеяло и погромыхивающий, сложенный внутренней хитрой походной посудой, котелок. Собирая полезное, Стеша порадовалась, что держала документы в кармане, специально пришитом ко внутренней стороне пальто. «Искала бы сейчас». По дороге, так же, как и она, уныло бродили еще несколько пострадавших. И Стеша сама не ожидала, что так обрадуется, когда увидела дядьку Тхима, раненного но живого. Он сидел на перевернутом сундуке и смотрел в сторону устья расщелины, где осталась телега. Стежка Живая!» потеплела глазами мужчина, но вставать не стал. Рана у него была нехорошая, Стрела угодила под лопатку, древко обломалось, и наконечник застрял под костью, причиняя боль. И достать было никак. Это все он Стеша рассказывал, морщись и охая, пока она ему плечо наново перетягивала. Так хоть елозить не будет и кровью плескать. Может, удастся с тылителем договориться. Должен же он быть у хозяина каравана. Путь не близкий или с кем из наемников? Из них многие кое-что доумели. Коротко глянув по сторонам и убедившись, что никого рядом нет, Стеша приложила ладонь к кровящим краям и позволила огню стечь с ее пальцев, прижигая. Тхим вздрогнул, хрустнул зубами. Но спрашивать не стал. Видно, решил, что она, бинтуя, просто дернула неудачно. Эйт обнаружился у поворота, где начиналась густая роща. Он с видом прожжённого лавеласа. Уламывал серую дымчатую лошадь, скармливая ей нарезанную кругляшками морковку. Гладил светлогривую кокетку по длинной морде, улыбался и едва ей песни не пел. Такое устешие ощущение было. «Смотри, какая!» — не оборачиваясь, сказал Вейна. «Прямо как ты, серебристая и кусачья. Только не птичка, а лошадка». «А как?» Лошадь и Эйт посмотрели одновременно. Причем с одинаковым выражением. Только у эльфа глаза голубые, как озеро, а у лошади серые, как над этим озером туман. Топаешь громко. Веса на полушку, а шума на целый дракон. «Кто бы говорил?» — буркнулась Теша. «Так потому и говорю, что точно знаю». У ног Вейна лежал его мешок. Точно его, потому что с висюльками на пряжках. А на спине, помимо мечей, плотно завернутая в кусок холста Кейтара. Кажется, Стешина появление сыграла роль, и лошадь покорно позволила Эйту надеть на себя уздечку, которую эльф, как шут на ярмарке, вытащил из рукава. Видно, решила, что лучше она рядом с ним пойдет, чем с таким недоразумением, как Стеша. Идущий следом дядька Тхим явно слышал и про кусачью, и про тяжеловесных драконов, потому посмеивался и охал. Когда рану дергала, Эйд поднял мешок, взял серую падусцы и пошагал вперед. Чего верхом не сядешь? спросил Тим. Седла нет. Мы друг дружке только шкуру сотрём. Никакого удовольствия, отозвался Вейне. Он мог бы идти куда быстрее без них, и Стеша со стыдом сообразила, что он и в лесу мог бы куда быстрее идти. Хотелось думать, что это не только из-за острых ушей, И крови старших в венах у них обоих. У это было больше. Кажется. Или просто он не стыдился, что он такой. Наемница Кейти тоже не стыдилась. Снова дернула за грудиной. От зависти, что ли? Так и есть. Не умеет стеши ни из лука стрелять, ни метать кинжалы. И про мечи знает только, с какой стороны за них берутся. Может только падать и топать, как дракон а еще шить и читать немного. Она оглянулась на начавшего отставать Тхима. Когда получится наконечник достать, рану нужно бы зашить. Стеша брала с собой в дорогу тонкие шелковые нити с иголками. Жаль, что они остались в мешке. А может, и лучше, что старых вещей с собой нет. А то она так и злотина рвалась, а сама его в сумке прятала. Открыткой, найденной на ярмарке. Медным узорчатым колокольчиком, подаренным лудильщикам за починенные вещи. Стареньким томиком баллад без обложки и части страниц. Последней было немного жаль. «Так, может, запряжём?» — подал идею Тхим. «Вон, повозка, ладная. Мертвую выпряжем, и пусть эта фифа нас прокатит. наш то уже далеко ушли. Кто в буре не попал, к ночи не догоним, если пешком». «Вот балда!» — беззлобно ругнулся Эйд. «Ты бы еще предложил этой лошадью жорнов покрутить. Давай тебя запряжем, А лучше вон ту каурую, что следом тащится». Стеша повертела головой, и точно. Следом за ними кралась лошадь. Вряд ли про лошадей можно было так говорить, но это именно что кралась. Та самая, на которой Вейна вдоль обоза рассекал и которая эльфу подходила так же, как ей, Стеша, княже-венец. Лошадка поняла, что замечена, вздохнула, дала себя изловить и запрячь. На серую соперницу смотрела украдкой, и украдкой же норовила цапнуть, если та оказывалась поблизости. Вейна добыл седло и еще с полчаса пытался уговорить не недотрогу его примерить. Стеша давно так не смеялась, слушая уверения Эйта, что седло от другой мертвой лошади совершенно ничем от нового не отличается, а даже и лучше, потому что уже немножко ношенное и ремни не трут. Даже живот болел. Сначала стеша стеснялась и прятала лицо то в рукав, то в воротник, а потом не выдержала и рассмеялась в голос. Эйд как раз под прогу затягивал. Встал резко и обернулся, будто его ударили. Ошеломленно моргнул и расцвёл улыбкой. Только глаза были спокойные. Даже слишком. «Так-то лучше», — сказал он. «Отпустила?» Стеша замерла и поняла, что больше совсем-совсем не чувствует внутри гадкой мелкой дрожи, которая началась с приходом серого снега и не пропала, даже когда из леса вышли, и все вроде как закончилось. Дальше они с Тхимом ехали в повозке, а Вейна — верхом на серой пока не уткнулись в широкую промоину посреди дороги. И по бокам не объехать. Там щерились завалы из подрубленных деревьев и камней. Теперь понятно, почему к ним на помощь почти никто не пришел. Большая часть обоза осталась по ту сторону промоины. И купец решил не дробить охрану, решив пожертвовать малой частью. Действительно малой. хвосте добра было только фураж для лошадей и сами эти лошади, которых везли на продажу. Остальное — не его. «Не я смотрю, весело тут у тебя, Эйд». Взявшаяся, не поймя, откуда наемница, лаской скользнула в повозку и вальяжно развалилась, опершись локтями на высокий борт и вытянув красивые длинные ноги. «А со мной везде весело», — ответил Вейна. «Ты одна?» «Хафти сломится по кустам с нашими лошадьми». Я просила подождать, но ты же его знаешь. Там нигде не проехать. Нет. И мы уже порядочно отстали. Тебе так нужна эта телега? Эйд объехал повозку и, встав со стороны Кайти, посмотрел сверху, вынуждая девушку приподнять лицо. Нужна. Равнодушно, будто про мешок репа сказал. Это телега, эти лошади, эти... Эти двое тоже. Любишь ты, зверушек? Прищурившись, ответила наемница. Осмотрела почему-то на стешу, будто насквозь ее проглядеть хотела. Точно. Особенно птичек. Хм, если этот тентае и его отродье отвернутся и закроет глаза и уши, а потом забудут напрочь следующие несколько минут, у дядьки Тхима Бледного от потери крови и болящей раны даже румянец проступил. Но не стал на хамство отвечать. Не в том он был положении, да и человек не такой. Вейна просто ему кивнул, и Тхим, признавая его право быть предводителем их маленького отряда, опустил лицо в колени и голову руками прикрыл. И Стеши тоже. Но она все равно поняла. Слышала кожи и своим темным огнем. Как наемница глубоким голосом изнутри и вслух на старинном наречии позвала землю и попросила края промоины сомкнуться. Когда открыла глаза, дорога была ровной, разве что просела немного. Кайти сделалась белой, почти как раненый тхим. Под глазами обозначили стени. Ее локти уже не лежали на краю бортика свободно. Она опиралась ими, чтобы не завалиться на бок. Вейна, склонившись, касался шеи девушки у впадинки плеча под рубашкой. Кайте уронила голову на его руку, дышала в странном ритме, и воздух между ними словно дрожал. А у Стеши дрожала внутри. Ныла и дергала. Она поспешила отвести взгляд, пока никто не заметил. Вейна будет все равно, а наёмница станет язвить. Стеша точно знала». Тхим заметил. Посмотрела сукаризной. Стеша и сама уже себя корила за это непонятно откуда взявшееся нелепое ни к нишнее чувство, никому не нужное. Прав был дядька. Нечего было разглядывать. Теперь бы и не смотрела, а уже никак. Тхему было нехорошо. Надо все же что-то сделать с раной. Ничего. Стеша и у Кайти спросит про умение. Не такая гордая. Кайте, видно, просто не приходилось особенно горько учиться на своих ошибках. Вот и ведет себя так, будто чем-то ее стеша лучше. А на самом деле такое же отродье, длинноухая я гнусь. Разве что порядком старше.